«А кофе не отобьет у вас сон?» «Ничто не может отбить у меня сон. Даже я?» «Итан...» А после тихая упорная борьба из-за посуды. «Позвольте мне помочь?» «Нет-нет, ни в коем случае, вы гостья!» «Ну хоть убрать со стола!» Мэри нашла глазами детей и приготовилась к штыковой атаке. Они поняли, что им грозит, но податься было некуда. Мэри сказала... «У нас это всегда делают дети, они любят мыть посуду и так прекрасно моют, я просто горжусь ими». «Подумайте, какие молодцы, редкость по нашим временам». «Вы правы, нам в этом смысле повезло с детьми». Я словно бы видел, как заметались их коварные умишки в поисках спасения. Поднять кутерьму, прикинуться больными, уронить две-три чудесные старинные тарелки». Мэри, должно быть, видела их насквозь, она сказала. «И что самое замечательное, у них никогда ничего не разбивается, даже рюмки все целы». «Но ну вы просто счастливая мать», сказала Марджи. «Как вам удалось этого достигнуть?» «Я тут ни при чем. Такие уж они от природы. Есть, знаете, люди, у которых все из рук валится, а у элен и Аллена всегда были золотые руки». Я взглянул на ребят. Как они проглотят это? Им уже ясно было, что они попались. Неясно было только, поняла ли это Марджи. Но они все еще надеялись найти путь к спасению. Я окончательно отрезал им этот путь. «Приятно, конечно, слушать, как тебя хвалят», — сказал я. «Но не будем их задерживать. Пусть принимаются за дело, а то опоздают в кино». Марджи великодушно сдержала улыбку, а Мэри глянула на меня, с изумлением и восторгом. а кино даже речи не было. Где есть дети в возрасте от 10 до 15, тишины быть не может, даже когда их не слышно. Самый воздух вокруг них кипит. После ухода Эллен и Аллена весь дом словно вздохнул с облегчением. Недаром нечистая сила поселяется только там, где в семье есть подростки. Оставшись втроем, мы стали осторожно петлять вокруг темы которая неизбежно должна была возникнуть. Я достал из стеклянной горки три высоких бокала в форме лилии, привезенных из Англии, бог знает, сколько лет назад, и наполнил их из оплетенной галлоновой фляги, потускневшей от времени. «Ямайский ром», — сказал я, — «когда-то хоули были моряками». «Видно, очень старый», — сказала Марджи Янгхант, — «Старше нас с вами и даже моего отца?» «Он как ударит в голову, только держись», — сказала Мэри. «Сегодня у нас особенный вечер. Итан угощает этим ромом лишь по случаю свадьбы или похорон». милые а это ничего, как ты думаешь?» «В самый канун Пасхи». «Причастие тоже не родная моя». «Мэри, я никогда не видела вашего мужа таким веселым». «Это все ваше гадание сказала Мэри. Он словно переродился со вчерашнего дня. Что за устрашающая штука человек? Что за сложная система шкал, индикаторов, счетчиков? А мы умеем читать показания лишь немногих из них, да и то может быть неверно. Где-то в глубине моих внутренностей вспыхнула жгучая, слепящая боль и хлынула вверх, и острым клином вонзилась под ребра. Буйный ветер заревел у меня в ушах и понес меня – как утлая суденышка, лишившаяся мачт, прежде чем успели убрать паруса. Рот наполнился горечью, перед глазами все закачалось и поплыло. Сигналы тревоги, сигналы опасности, сигналы бедствия. Это схватило меня, когда я проходил за спиной моих дам, согнуло пополам в нестерпимые муки и также мгновенно отпустило. Я выпрямился и пошел дальше, и они даже ничего не заметили. Могу понять, почему в старину верили, что человек бывает одержим дьяволом. Я сам, кажется, готов в это поверить. Одержимость. Стремительное вторжение чего-то инородного и отчаянные попытки отпора и поражения. И жалкие старания у захватчика и сжиться с ним. Насилие. Вот верное слово, если можешь увидеть его в синеватом ореоле, точно пламя паяльной лампы. Послышался голос моей любимой. «Когда тебе говорят приятное, это только на пользу». Я попробовал свой голос, он звучал ясно и твердо.